Я серьёзно? Тебя это не смущает? В дрожь никогда не бросает? Нет. Джейкоб молча взял чашку из моих рук. Я глянула на его лицо, он нахмурился и выпятил нижнюю губу. Еще вопросы? — спросила я. Он сморщил нос. Ну, просто интересно, ты ты с ним целуешься? Я засмеялась, конечно. Джейкоб передернула. на вкус и цвет пробормотал я. А клыки тебя не пугают? Я стукнула Джейка по руке забрызгав его мыльной водой. Джейкаб, заткнись. Ты прекрасно знаешь, что у него нет колоко. Так, уж и нет, пробормотал Джейк. Я стиснула зубы и принялась оттирать кухонный нож с большей силой, чем требовалось.